Часть 1. Його терапия на страже стройной фигуры. В этой части – дыхательная гимнастика, проноямы для похудения, очистительные процедуры. Татьяна Игнатьева – автор популярных книг по йоге. Много лет тому назад Татьяне пришлось пережить критический момент. Ей был поставлен диагноз заболевания, которое и сейчас считается неизлечимым. Предстояла сложная операция, не дававшая гарантии полного избавления от тех страданий, которые доставляла болезнь. Перепробовав разные способы лечения, в том числе и гормональные, Татьяна чудом оказалась в группе здоровья, в котором люди занимались хатха-йогой. Через два месяца занятий женщина в группе и у себя дома лечащий врач, осмотрев ее, пришел к выводу, что случилось чудо – опухоль пропала. Состояние Татьяны улучшалось с каждым месяцем. Вскоре болезнь, мучившая женщину более пяти лет, отступила. Татьяна Игнатьева решила поделиться с людьми своими знаниями и открытиями. Она пришла работать в школу в качестве социального педагога, организовала занятия с детьми и учителями. Параллельно стала работать волеологом в детском саду. Затем ее пригласили работать инструктором ЛФК в детский консультативно-диагностический центр, где Татьяне пришлось заниматься уже конкретными нарушениями, особенно опорно-двигательного аппарата. Врачи центра заинтересовались ее методикой, быстро дающей положительные результаты, и предложили ей проводить занятия с ними. Два раза Татьяна ездила в Индию. Первый раз, чтобы проверить истинность воспринятого когда-то учения, правильность выполнения асан, их последовательности, возможность включения в занятия динамических упражнений. А через шесть лет поехала на родину хатха-йоги, чтобы изучить новые направления, не только оздоровительные, но и лечебные. Неутомимая исследовательница удалось найти центр йога-терапии на берегу Аравийского моря в городе Пандичери, которым руководил доктор Ананда. Первая книга Татьяны Игнатьевой «Хатха-йога для детей и взрослых» вышла в 2001 году. Она выдержала три издания. Вторая книга «Практическая хатха-йога для детей» вышла в 2002 году. В ней отражен многолетний опыт Татьяны в работе с детьми. В последние годы Татьяна активно сотрудничает с издательством «Питер», которое выпустило ряд ее увлекательнейших книг по йоге. Женская читательская аудитория особо отметила книгу «Йога. Искусство быть стройным», с некоторыми выдержками из которой вы сейчас и познакомитесь. Осталось добавить, что Татьяна Игнатьева готова к сотрудничеству и оказанию помощи в рамках своей компетенции. С этим удивительным автором можно связаться по e-mail ignatiivtsobaka